Глава 18. Когда шум улёкся, Гмеилец принялся объяснять правила участия. Тут всё было относительно просто. Когда-то на земле появились Олимпийские игры, а тут синекожие организовали что-то вроде средневековых футуристических игр. Состязания самой разной направленности: от боёв 1 на 1, 2 на 2, 4 на 4, 8 на 8 до индивидуальных состязаний вроде стрельбы из лука, винтовки, метания копья. бега с препятствиями и тому подобного. Отдельно шли соревнования в использовании особенностей и интересный формат боёв, где против восьмёрки по очереди выставлялись четвёрки других разумных существ до тех пор, пока восьмёрка не проиграет. И где они всё это организуют? Поднял бровь Грилл. Тут всего 5 арен. Гмилис быстро ответил на этот вопрос. На аренах будут выступать только сражающиеся между собой. А индивидуальные состязания будут проходить вне города по той же схеме. Ложишься в саркофаг, твоя копия появляется где-то, хрен знает где. Соревнуешься и потом ты возвращаешься. Каждый из участников может выбрать до 4 состязаний. Бесят уроды, прошептала Светка и приложилась к кружке. Та оказалась пустой, и ругаясь, девушка выхватила посуду у Лёхи. «Да уж, мы понимали, что в принципе можем и не участвовать во всем этом, а спокойно дождаться отката Бесконечного Плинджа и приступить к реализации плана. Но нас останавливал ряд вещей. Первое. Массовое игнорирование состязаний членами той или иной гильдии могло вызвать ненужные вопросы. Кроме того, с очень большой вероятностью, когда мы начнем действовать, всех присутствующих запрут здесь и заставят убивать друг друга». И только мы в теории можем вытащить их отсюда. Ну и, конечно, имел место азарт. Всё равно в наших мирах делать нечего, нам тупо нет столько врагов, чтобы прокачались все. Тут же можно воспользоваться случаем и посмотреть, чего мы на самом деле стоим. Удачи всем, напоследок крикнул Гмилец, и его тротитильная рожа наконец исчезла с экранов. Значит, каждый по четыре выбирает. Лёха вдохновенно потёр ладони. «Не знаю, как остальные, но я в ближайшее время хочу нормально оторваться. Ха-ха!» «Да давай, чего уж!» Светка, видно, отключила сопротивление ядом и была навеселе. «Не можем убить одних уродов, наваляем другим!» «А я, пожалуй, вернусь назад и пойду покачаюсь», — задумчиво проговорил Виллинг. Его поддержали еще семь присутствующих, не взявших нужных уровней. «К слову, мы на этаже уже давно были одни». Но всё равно, в связи с риском прослушки, открыто говорить не могли. Что ж, я встал из-за стола и окинул взглядом оставшихся союзников. Раз уж всё это не по-настоящему, будем играть. И заодно потренируемся в условиях, максимально приближённом к боевым. Полный список состязаний и запись была открыта в центральных аренах и внешних стенах городка. Народу стало меньше, так как многие уже легли в капсулы. Что тут у нас? Лёха просочился к свободному экрану и принялся быстро скроллить список. "Избид, думаю, наш вариант четвёрки или восьмёрки. Ну и я ещё и в дуэль запишусь. Да хурень, где по очереди куча народу нападает, по-любому надо проходить". Тоном знатока произнёс Иван. "Отличная тренировка работы в команде. Значит, пойдём". Кивнул Лёха, не отрываясь от списка. "Блин, одно осталось. А тут столько всего интересного". «Вот среди состязаний на особенности вообще есть конкурсы. Кто больше выпьет? Ха-ха!» <с> «Правда, там еще какая-то силовуха включена». «А, это я туда пойду!» — неожиданно для себя ляпнул я. «Саша?» — удивленно посмотрела на меня Иль. «А чего?» — пожал причем я. «Во-первых, есть желание нажраться. А во-вторых, остальное все уже было. Алкашка с силовухой, что-то новенькое». Вон, если ещё кто с большим количеством женщин под самогонкой переспит, куда я пойду, заявил Грел. Гномов не берут. Это с какого хера? С того, что я шучу, можешь закатывать губу. А я тогда тоже на силовуху под бухло пойду, вдруг сказала Света. И я, заявил Илья, надо в элегидию анонимные алкоголики назвать. Могу переименовать. Что там ещё интересного? Для Сани есть воздушные бои. У полёта откат между применениями 8 часов. О чём ты слушал, хмыря этого синекожего? Те способности, что тратит двойники, не засчитываются в основе. Вылезаешь из саркофага, и всё снова доступно. Тогда можно, если ничего интереснее не будет. Но у тебя особенности такие непрактичные. В том конкурсе с бухломом ты первым вылетишь. К слову, сопротивление всем отрогёт, а больше ты ничего не сможешь противопоставить. Да и посрать, зато оттянусь. Э, тоже верно. Мы ещё долго перебирали возможные варианты. В итоге я всё-таки остановился на воздушных боях, восьмёрках против всех и силовой алкашке. А в четвером не будешь участвовать. Пока не глянулось ничего. Да и драки эти задолбали уже. К тому же, завтра у Пети и Фри свадьба. Надо заскочить хоть ненадолго. Вовремя они, конечно. А когда ещё? Вступила за сестру Ильи. «Гарантируешь, что будет другое время?» «Да всем надо идти!» — заявил Андрей. «Несколько часов погод не сделают!» Больше по этому поводу никто ничего не сказал, и мы вновь повернулись к экрану. Леха и Андрей рвались в бой и записались на все боевые — дуэли, четверки, восьмерки и восьмерка против всех. Иль, Света и Паша выбрали то же, что и ребята, только вместо дуэли решили идти со мной бухать. Грился всё время ныл, что не сможет пойти с остальными, но зато поклялся, что перепьёт меня. "С чего начинаем?" спросила Светка, подтягиваясь. "Боишься на вылет. Если повезёт, можно там надолго залипнуть", констатировал Андрей. "Так что давайте сразу пройдём восьмёрку против всех и отпустим Сашу. Он сидит, планирует". "На то мы и решили". Это был один из немногих состязаний, проходящих в один этап. В итоге побеждала та команда, которая убивала больше врагов. «И результат мы узнаем после окончания выступления всех конкурентов, то есть никогда». Правда, на отдельной вкладке были размещены промежуточные итоги. К этой минуте задание выполнило 30 команд с лучшим результатом 18 врагов. «А чего так мало?» — с сомнением спросила Светка. «А потому что правила надо слушать». «И?» — надулась девушка, когда Леха ехидно замолчал. «Да свитки поты, потому что юзать нельзя», — объяснил Андрей. «А-а-а!» Локация располагалась снаружи городка, поэтому мы заранее подали заявку как члены одной команды и легли в свободные капсулы. Признаться, ощущения не из приятных. Все эти клонирования и переносы сознания — вещь достаточно неоднозначная. Вот, допустим, стоишь ты и смотришь сам на себя, а он — на тебя. Но хрен это ты, даже если его только что с тебя сдублировали. Такой же умный, красивый и хороший, но, сука, не ты». Капсула захлопнулась, я тут же оказался на ногах и упал. Твою мать, а нельзя нормальной арены делать? Почему что-то вечно куда-то летит или едет? Вагон, похоже, сообщил стоящий рядом Андрей. А локомотив где? Каз, ну рельсы есть и едем. По одному появились ребята, и когда собрались все, пошёл обратный отсчёт. А откуда не противников будут брать? Свое время спросила Света. «Да там отдельные черные капсулы есть. В зачет бои не идут, но по фану можно выступить противникам в таких состязаниях». «Это возле которых куча народа терлась?» «Ну, всем же приятно ближнему подгадить». «Не без того». Состязание началось. «Света, Виола, бафы!» Скомандовал я, чтобы все осознали, что бой начинается. Девчонки и без этого уже вовсю работали. «Не зря мы приняли Виолет к себе!» хе. Довольно сказал Леха, доставая меч. Леанта Балы так и не набрала. Она намного полезную сделала. Ступился за подругу Паша. Да кто ж спорит? Летят! И едут ещё. Нас догоняла вагонетка с четырьмя готовыми к атаке орками, а сбоку приближалась платформа на реактивных двигателях, и на ней стояли гномы. Вроде речь шла о том, что по четыре будут нападать. А не по четыре нападают, просто одновременно, усмехнулся я. И понял, что с нетерпением жду драку. «Как ни крути, а за последние месяцы мы привыкли к постоянным сражениям и сопровождающим их выбросом адреналина. А тут еще без риска для жизни. Кайф!» Иль начала первой, и, чередуя разные типы выстрелов, сумела обмануть гномов и запустить разрывную стрелу точно под ноги ближайшего из них. Падая, тот утянул за собой одного из соратников. Предоставив оставшихся двух Лехе, я подбежал к концу вагона и запустил два копья подряд в вагонетку орков». Они их легко отбили и расслабились, поэтому третье ускорение проворонили, и один из зеленокожих с воем улетел и покатился по рельсам. Надо заметить, наша скорость была не меньше двухсот километров в час. Все трое врагов прыгнули. Андрей взмахнул дубиной, и сверхзвуковая волна остановила двоих и сбила траекторию третьему. Он сумел зацепиться за край вагона, но копье в шею поставило точку в его выступлении. Дальше противники в основном прилетали. Иногда среди четверок не оказывалось бафферов, когда они даже не успевали приблизиться на расстояние прыжка. Но чаще были, и тогда начиналась потеха. Если бы это был бы реальный бой насмерть, мы убили бы больше. А так враги пытались именно подгадить, и зачастую просто жертвовали собой, стараясь сбить кого-то с вагона. Первым улетел схваченный орком палоч. И от наверно конкурента из других групп Зарал Лёха, едва увернувшись от пытающегося взять его на таран гнома. Бородач промахнулся и остановился на самом краю вагона. Андрей не растерялся и ловким пинком отправил его в полёт. Может, верёвкой свяжемся? Да ну, не на коров же играем, крикнул я и, показывая, что имею в виду, разбежался и прыгнул прямо в середину летящей на нас платформы. Акустический удар. И вот я стою на ней один. Правда, враги успели пробить мне бедро и плечо. Потеряв первоначальный отряд, платформа развернулась и полетела прочь от вагона. Я, припадая на больную ногу, прыгнул и только благодаря длинным когтиаморычей руки сумел зацепиться за край. Кил, плис! Света демонстративно отвернулась, показывая своё отношение к таким выкидонам. Благо есть виолетта и крепкая рука Андрея. "Что за суетился это?" спросил он, вытягивая меня. "Летел бы дальше, может, там секретная локация с дестненцами". "Да дурачество". Но когда, если не сейчас, можно по-настоящему кайфануть от боя. Враги, не сговариваясь, продолжили применять тактику самопожертвования, и хоть мы уже ждали этих действий, наше количество постепенно уменьшалось. Скоро на крыше остались только я, Иль, Лёха и Света. Даже в таком бою не хочу видеть, как ты умрёшь, крикнула Эльфийка, выпуская стрелу за стрелой в приближающихся людей. "А ну логично. Давайте только бессоицедов!" заорал азартный Лёха. На рекорд идём. Да хрен с ними, пусть за ручку вниз прыгают. Светка чмокнула друга в щёку. Мы с тобой и вдвоём всех порвём. У меня почти кончились особенности, и пришло время классики. Заприметив вдали новую платформу с орками, я активировал прыжок, а за ним полёт. Высоко нельзя, можно промазать и нелепо умереть. Метров 20 самое то. Хотя, куда торопиться? Я изменил решение и принялся нарезать круги вокруг цели. Это сработало. И пока они следили за мной, Иль по очереди сняла их всех. Разворачиваюсь и, пролетая над нашими, устремляюсь к следующей платформе. Повторяю манипуляции. Полет. Время действия — 0 минут 19 секунд. Отлично. Здесь всего двое осталось. Оставляю их и снова лечу через вагон и набираю нужную высоту. А-а-а, не успею, похоже. Платформа уже близко. Полет. Время действия окончено. Падаю по дуге, как назло, это эльфы, и сейчас я для них как мишень в тире. Стрелы пронзают живот, ноги, царапают шею. Растопчу. Падаю на самый край платформы, без какого-то видимого эффекта для противников, но в моих руках щит и, улыбнувшись, активирую рывок. «Страйк!» Четверо эльфов улетают вниз, а я следом за ними. «Вы погибли, состязание окончено». «Ну и ладно, зато было весело». Я вылез из капсулы. Ну и как, спросил Палыч. Умер как герой. Неудачно выпендрился, уточнил Андрей. Вполне удачно. Я потёр те места, куда недавно попали стрелы эльфов. А ощущение над заметть неприятное. Я вообще под колёса вагон свалился, сжал губы Паша. Думал, с седой из этого гроба вылезу. Скорее появился Лёха, а через секунду практически одновременно Иль и Света. Красотка! Света бросилась на шею эльфийки и прижала ее к себе. — Что такое? — Да там в конце две платформы сразу прилетели. Гномы и люди. И Иль там такую феерию устроила, почти всех перебила. Только самый последний какой-то взрыв скастовал и нас сбил, урод! — Молодцы! Я обнял девушек. — Тридцать девять фрагов! — озвучил Леха наш результат. — Ах, жаль, не узнаем. — Тихо, Алешенька! Света ткнула его локтем под ребра. — Все узнаем. А что ни сегодня, не беда». «Тогда те, кто со мной, предлагаю идти на групповые бои. Сань, ты точно не пойдешь?» «Нет. Иль, Свет, давайте тогда через четыре часа подойду к центральной арене, сделаем перерыв на побухать». «Договорились». Девчонки по очереди чмокнули меня и поспешили за Лёхой. А я, еще раз окинув взглядом лица снующих туда-сюда счастливых и разумных существ, пошел в сторону выхода из города. «Вот и он». Копия нашего пика напротив таверны, со близоу быкавачок. Привет, Вась. Привет, Ксения. Ты что тут делаешь? Да просто, тихо ответила сидящая у столба девушка, впервые за последнее время не бросившись мне навстречу и даже не улыбнувшись. Пройдёмся? Давай. Вась, если меня будут искать, пусть через Ксению связываются, попросил я дежурного. Так точно. Девушка взяла меня под руку, и мы пошли в сторону берега. Слышала уже, что Гмельцу там наврали? Да писец. Она махнула рукой. Уроды вонючие. Почему грустишь? Возможно, от счастья. Да давай уже кались. Когда, если не сейчас? Да ерунда, Саша, серьёзно. Вот ты пришёл, и уже лучше стало. Мы вышли на берег и спустились кромки льда, оставшегося после недавнего сражения с ёрками. Просто в будущего боюсь. Это нормально, все мы боимся. Да я не про жизнь и смерть. Даже не про потерю энергии, если мы облажаемся. Я про себя лично. Девушка задумчиво посмотрела на темнеющий вдали противоположный берег. Вот до всего этого у меня были подруги и мама. Все погибли. Но я встретила вас, и несмотря на все ужасы вокруг, ты не представляешь, как мне было хорошо все эти месяцы. С папой сблизилась, с ребятами, которых я обучала, отлично с Федей поработала, с тобой. Я же маленькая девочка. Да не смейся. Я же не дура и понимаю всё. И я заняла такое место, и абсолютно заслуженно. Видела, как растёт город и понимала, что приложила к этому руку. А дальше что? Даже если мы победим, дальше будем строить. Да ладно тебе. Точно нет этот. Может, другой какой-нибудь. Но да мы почти все разлетятся и станут заниматься своими делами. Прокачка, война, политика. Она тяжело вздохнула и тихо добавила: "Я боюсь стать ненужной". А говоришь, не дурочка. Расмеялся я и прижал её к себе. Вот ты веришь, что у меня всё будет хорошо. И если мы победим, я займу высокие посты в иерархии, а скорее всего, чего-нибудь возглавлю. Конечно, ты такой умный, сильный. Так вот, как будущий великий лидер абстрактного, но несомненно крутого чего-нибудь, я по блату заранее обещаю тебе в нём высокую должность. Такими кадрами, как ты, не разбрасываются. Понятно? Да, прошептала девушка и прижалась ко мне мокрой от слёз щекой. Ну, тихо, тихо. Всегда, приём. Извини. Девушка отстранилась и твёрдым голосом, в котором не было и следа недавней слабости, сказала: "Слушай, тот Жреваш пришёл. Сашу ищет. Говорит, если он не пойдёт с ним, и не поможет оркам попасть в другой мир, они сорвут наши планы с синекожем".